К охотничьему домику Боцмана Найджел подъехал уже ночью, на следующий день. Освещение тут отродясь не водилось, так что ехать пришлось медленно и осторожно. В неровном свете фары, то и дело сбавляя скорость. Хорошо еще хоть тропинка с трассы была проложена. Раньше он здесь не бывал, хотя и слышал, что у южных есть где-то загородное убежище. Что-то вроде уединенной дачи в лесу, куда можно было сбежать из города на несколько дней, в случае чего. А когда ему позвонили, обрисовав ситуацию, то даже не удивился. Чего-то похожего он с самого начала и ждал. Потом еще долго добирался к кружными путями, блуждая по окрестностям. Домик этот было не так-то просто найти. Но вот, наконец, добрался. Остановившись, он заглушил мотор и пару минут старательно вслушивался в окружающую тишину. Лес жил своей жизнью. Мирно стрекотали сверчки. Где-то ухала сова и лишь отзвук его мотора подхваченный ветром уносился вдаль отражаемый эхом с ближайших холмов наконец из домика появился боцман и повел его внутрь в комнате на первом этаже было темно свет не включали из конспирации не хотели привлекать внимание каких-нибудь любопытных хотя откуда им взяться соседей здесь не было до ближайшего поселения с полсотни километров но мало ли Гребники, охотники, отдыхающие. В общем, лучше не светиться. Вся верхушка обоих мотоклубов рванула сюда после неудачной акции возмездия, справедливо рассудив, что домой им сейчас соваться не стоит, да и вообще лучше не показываться на людях. Желательно было затаиться где-нибудь подальше от города и попробовать понять, что происходит, во что они вляпались и что делать дальше. Рядовых байкеров отправили во своясе а сами собрались на совещание. Настроение у всех было унылым и подавленным. «Ту камеру я разбил, но вряд ли нам это сильно поможет», – мрачно буркнул Викинг. «Если камера пишет видео на жесткий диск, то наверняка запись сохранилась», – вздохнул кот. «Да и вряд ли она была одна. У восточных было время подготовиться. На месте Мазарини я бы носовал камеры во все комнаты, так что наверняка у них сейчас куча видео». «С вашими рожами во всей красе», — усмехнулся Найджел. «Да, с доказухой будет полный порядок. Ментам даже напрягаться не придется», — вздохнул Боцман. «Думаешь, Мазари не пойдет в полицию?» «А чего бы и нет», — пожал плечами Найджел. «Я, конечно, слышал, что по всяким там байкерским традициям это вроде как не принято, не по понятиям и вообще. Вот только восточные чихали на все правила, вы же в курсе» а уж ради такого случая они вас заложат с превеликим удовольствием. На крайняк скажут «Это не мы, это мамочки с детьми пожаловались». ты откуда там вообще взялись эти мамочки?» чертыхнулся оружейник. «Я так думаю, они заранее подготовились. Возможно, у кого-то из них был день рождения ребенка, или там у друзей-знакомых. Возможно, просто в какой-то детский садик пришли и предложили оказать спонсорскую помощь, провести для них утренник с байкерами» покатать детишек, пофотографироваться, устроить для них крутое представление. Делают же так. А вас натравили в конкретный момент, сказав, что...» Найджел осёкся, на мгновение замолчав. «Ну или просто целый день там торчали, всё ждали, пока вы в гости пожалуете, заранее просчитали». «Но это же подстава. Они же нарочно нас спровоцировали, а сами...» «Ага, вот так на суде и скажешь», хмыкнул Найджел. Когда мамочки начнут рассказывать о том, как банда злобных байкеров ворвалась на детский утренник, все там перевернуло вверх дном, избила несколько человек, покрушила мебель вообще. «Тебя, и гляжу, все это только забавляет», — набычился сержант по оружию. «Ну, конечно, сам-то ты не участвовал». «Хватит!» — хлопнул ладонью по столу викинг. «Нам сейчас еще только между собой собачиться не доставало». «Помолчите оба, а то много шума без глушителя». «Давайте уже по делу, конструктивно!» На мгновение в комнате повисла угрюмая тишина. Никто не хотел начинать. Да и сказать по делу было особо нечего. «Если конструктивно, — наконец подал голос Котт, — я так понимаю, Мазари не заявит на нас в полицию. Что тогда нам светит? Хулиганка?» «Да какое там? Разбойное нападение, организованной группой лиц по предварительному сговору!» с нанесением тяжких телесных и причинением вреда чужому имуществу. «Ещё небось и грабёж припишут», – мрачно усмехнулся Найджел. «Какой грабёж? Мы ж там ничего не брали», – вскинулся оружейник. «А Мазарини скажет, что у него телефон пропал, или деньги, или ещё какие-нибудь ценности. И кому поверит суд, как думаешь?» «Да, тоже верно». «Так что лет восемь-десять светит, я думаю». «А уж как Мазарини обрадуется». «И как настолько угораздило так вляпаться?» «Могу напомнить, как это произошло, если ты забыл», — хмыкнул Найджел. «Знаешь что? Иди в задницу. И без тебя тошно». «Пошел бы. Да мы и так слишком глубоко там. Маша, кстати. Впрочем, неважно «Кот, ты видел, что на кавказских форумах пишут? Я не мониторил. Мы тут без связи сидим. А что там?» Если вкратце, какой-то умник анонимно похваляется, что это он сжег мастерскую боцмана и его сообщения уже растащили по соцсетям. «Что? Но это же вранье!» Мы это знаем, но... Представь, как оно выглядит со стороны. Дескать, с кавказцы на вас наехали, а вы, не разобравшись, пошли громить невинных восточных, ни за что ни про что. Многие им уже сейчас сочувствуют, а уж когда Мазарини раскрутит эту историю по полной...» «Он умеет, паскуда. Вся мототусовка будет не на вашей стороне». Уже сегодня двое сопортов заезжали, сняли жилеты и сказали, что больше не хотят быть в таком клубе. И это только начало. Да и пусть катится. Викинг треснул кулаком по столу. на хрен нам сдались такие олухи, которые готовы клуб предать при первом же случае, и верят, кому попало. Сейчас многие верят, Вадим. Не они одни, тихо сказал Найджел. Черт бы их побрал и Мазарини этого. И вообще, ладно, скажи лучше, что делать-то будем? Есть идеи, как выбраться из всего этого дерьма? но для начала, всем вам сидеть здесь, с дачи не ногой, на улицу носа не показывать, продукты и всякое прочее я вам привезу. А вы пока сидите тихо и не отсвечивайте. Если Мазарини уже нажаловался в полицию, вас объявят в розыск. И если найдут, ситуация сильно осложнится, когда вы все дружно переедете в СИЗО. И надо будет придумывать, как вас оттуда еще вытаскивать. Пока вы на свободе, есть еще какие-то варианты, но если и долго нам тут сидеть. Неожиданный звонок телефона прервал затянувшуюся перепалку. Прислонив трубку к уху, Найджел что-то буркнул, потом заметно напрягся. Молча выслушал говорившего, нажал на отбой и обвел всех присутствующих настороженным взглядом. Это Мазарини. Что? Чего этому уроду надо? Предлагает встретиться, поговорить. Поговорить? Да я ему «Погоди. Раз предлагает, надо встретиться. Послушаем хоть что скажет. У нас пока не так много вариантов. Найдж, чего он говорит, где и когда?» «А если это очередная подстава? А что нам остается? Поедем все вместе или...» «Нет», — перебил всех Найджел. «Он хотел встретиться только со мной, один на один». В комнате стало тихо. Найджел поюжился под настороженными взглядами. Большинство байкеров теперь смотрели на него с каким-то недоумением, если не сказать с недоверием. «И не спрашивайте, почему. Я сам не знаю», — буркнул он, вставая из-за стола. «Эй, ты что, собрался к нему? Один? А что, если это ловушка, Найдж?» «И в самом деле? Один раз тебя уже пытались угробить. Что если и теперь? Может, это всего лишь уловка? Ты заявишься к нему в одиночку, а там тебя и... Если Мазари не пойдет на такую пакость, ему же хуже». После такого уже никто в городе не подаст ему руки. И никто в мототусовке не проникнется к нему сочувствием. Найджел вздохнул. Вот только вряд ли он настолько глуп. Скорее всего, у него совсем иные планы. Небось, придумал что-нибудь поумнее, какую-нибудь очередную пакость. Тогда тем более не надо плясать под его дудку. Зачем делать то, что он хочет? А у нас есть выбор? В повисшей тишине было что-то тягостное и беспомощное. В самом деле, что им еще оставалось? Большинство байкеров отвернулись, чтобы не смотреть ему вслед, когда Найджел шел к выходу. Хлопнула дверь. Викинг в сердцах врезал кулаком по столу. Боцман завернул какое-то многоступенчатое морское ругательство. Остальные просто молчали.